«Я замыкаю круги вокруг себя и священные границы, все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы. Я строю хребет из все более священных гор. Но куда бы ни захотели вы подняться со мной, о братья мои, смотрите, чтобы не поднялся вместе с вами какой-нибудь паразит. Паразит — это червь, присмыкающийся и гибкий, желающий разжиреть в больных израненных уголках вашего сердца. И в том его искусство —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 «О, братья мои, разве я жесток? Но я говорю, что падает, то нужно еще толкнуть. Все, что от сегодня, падает и распадается. Кто захотел бы удержать его? Но я, я хочу еще толкнуть его. Знакомо ли вам наслаждение скатывать камни в отвесную глубину? Эти нынешние люди, смотрите же на них, как они скатываются в мои глубины. Я только прелюдия для лучших игроков, о, братья мои. Пример». Делайте по моему примеру, и кого вы не научите летать, того научите быстрее падать. Глава 21. Я люблю храбрых, но недостаточно быть рубакой, надо также знать, кого рубить. И часто бывает больше храбрости в том, чтобы удержаться и пройти мимо, и этим сохранить себя для более достойного врага. Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом, так учил я уже однажды. Для более достойного врага должны вы беречь себя, о друзья мои, поэтому должны вы проходить мимо многого. Особенно мимо многочисленного отребья, кричащего вам в уши о народе и народах. Сохраняйте свои глаза чистыми от их «за» и «против». Там много справедливого, много несправедливого, кто заглянет туда негодует. Заглянуть и рубить — это дело одной минуты, поэтому уходите в леса и вложите свой меч в ножны. Идите своими дорогами и предоставьте народу и народам идти своими, поистине темными дорогами, не освещаемыми ни единой надеждой. Пусть царствует торгаш там, где все, что еще блестит, есть золото торгаша». Время королей прошло. Что сегодня называется народом, не заслуживает королей. Смотрите же, как эти народы теперь сами подражают торгашам. Они подбирают малейшие выгоды из всякого мусора. Они подстерегают друг друга. Они высматривают что-нибудь друг у друга. Это называют они добрым соседством. О, блаженное далекое время, когда народ говорил себе, «Я хочу над народами быть господином». Ибо, братья мои... Лучшее должно господствовать, Лучшее и хочет господствовать, И где учение гласит иначе, Там нет лучшего. Глава 22 Если бы эти имели хлеб даром, Увы, о чем кричали бы они? Их пропитание — Вот настоящая пища для их разговоров, И пусть оно трудно достается им, а не хищные звери, В их слове «работать» Слышится еще и «грабить», В их слове «заработать» слышится еще и «перехитрить», поэтому пусть оно трудно достается им. Так должны они стать лучшими хищными зверями, более хитрыми, более умными, более похожими на человека, ибо человек есть самый лучший хищный зверь. У всех зверей человек уже ограбил добродетели их, поэтому из всех зверей человеку наиболее трудно достается пропитание его. Только еще птицы выше его – И если бы человек научился еще и летать, увы, куда бы ни залетала хищность его. Глава 23.